Глава 18, часть 4. Желание что-либо рассказывать как-то резко пропало. Уж не знаю, куда оно делось, но сейчас мне больше всего хотелось убежать. Можно даже обратно к суровому ректору, от него хотя бы не стучало так оглушительно сердце. И нет, я не струсила, я просто волнуюсь. «Ой, я забыла спросить у Брейдена, что там с адептами», — воскликнула я и попыталась удрать. «Не так быстро, ведьма». Дроу в один прыжок оказался позади меня и схватил за талию. А, -а, а завопила я, лупя его по рукам и пытаясь достать до физиономии. «Отпусти, изверг!» «Издеваешься?» – пыхтил он сзади. «Это вообще-то не я тебя звал, а ты меня. Это ты хотела поговорить». «Хотела? Перехотела. Пусти!» «Нет уж!» Он перекинул меня на другую сторону и разжал руки, подтолкнув вперед. А сам загородил своей фигурой путь к отступлению. Я по инерции пробежала еще пару метров и с силой затормозила пятками. «Я не хочу говорить. Я... я не готова». «Мири, я убью тебя», — Пообещал он, закрывая ключом дверь на крышу. Я судорожно глотнула. «А вдруг реально убьет? Убьет и сожжет тело на ритуальном костре?» «Да не, бред какой-то. Он же макль льда. Где он возьмет огонь?» «Мрмяу?» — послышался голос моего питомца с другого конца крыши. «Лордик!» — обрадовалась я. Фамильяры я уже больше суток не видела, но из-за собственных проблем как-то не озаботилась поисками. Вдобавок, Таня говорила, что коты свободолюбивы, ходят где хотят, общаются только с теми, кто им интересен. Вот и ведьминская группа поддержки. Задумчиво рассматриваемую живность проговорил Рэй и присел на корточки перед котом. «Ну что, фамильяр, пришел хозяйку свою защищать?» «Это хорошо, это ты молодец. Правда, я бы все равно ее бы не тронул. Веришь мне?» Лордик вальяжно прошел поближе к дроу и деловито понюхал протянутую темную ладонь, а я затаила дыхание, наблюдая за его реакцией. И тут кот с громким мурлыканьем начал тереться о руку этого ненормального. «Предатель!» – возмущенно выдохнула я. «Ты что? Он же плохой! Он меня обижал!» В ответ кот еще громче начал ручать, а потом и вовсе залез к дроу на руки. А на меня посмотрел осуждающе, да еще выдал «Мяу!» Покашачьи не понимаю». Огрызнулась в ответ и отошла к краю крыши, позволяя чуть влажному ветру трепать мои волосы и подставляя лицо редким лучам солнца, выглядывающему из-за туч. «Колючка!» – услышала я спокойный и даже немного насмешливый голос магистра. «Ты видишь, даже твой зверь за меня!» «А чего это ты такой добрый?» – подозрительно осведомилась я, но он не поддался на провокацию. «Рассказывай давай!» Я вздохнула. «Делать нечего, буду рассказывать!» «Ты же знаешь, почему наши расы враждуют? У каждого народа есть своя версия, но я прямой потомок Элины Дэвис, ее правнучка. И я знаю историю из первых уст. Перескажу коротко, чтобы исключить недопонимание. Будучи молодой и неопытной, она влюбилась в короля Дру, а он воспользовался ей и забрал магическую силу обманным путем. А потом она узнала, что у него уже есть невеста. Он выгнал ее и устроил охоту на всех ведьм. Я почувствовала дуновение ветра сбоку». А затем магистр опустился прямо на крышу, оказавшись тем самым рядом со мной. Я вздохнула и села тоже, принимая правила игры. Лордик, в этот раз, видимо, почувствовавший угрызение совести, перебрался с мужских рук мне на колени. Я бездумно начала гладить черную шерсть и продолжила смотреть вдаль. Сейчас было ощущение, что мы вскрываем большой воспаленный нарыв, а вот что мы увидим там, пока никто сказать не может. «Я знаю, что именно так эту историю трактуют на ваших землях, но у нашего народа есть своя версия». Он не обвинял и не спорил, он просто рассказывал. «Ты же знаешь, что я тоже прямой потомок, только того самого короля». Он выжидающе посмотрел на меня, и мне ничего не оставалось, как кивнуть. Он тоже удовлетворенно мотнул головой и повернул лицо обратно. «Так вот, наша семья и он сам всегда говорили, что ведьма обманом заставила его в себя влюбиться, обоила любовным зельем». На этих словах мои уши вспыхнули, но он, к счастью, этого не заметил. А потом сбежала, украв волшебный кристалл. Из-за этого у нас перестали рождаться девочки, а мальчики рождаются смесками. Наш народ вырождается, и каждый друг винит в этом ведьм. «А ты?» Я посмотрела ему прямо в глаза, ища в них ответ. «Я тоже так думал». Он ответил таким же прямым взглядом. «Но сейчас хочу разобраться». Я вздохнула. «Тогда слушай. Я не знаю, о каком кристалле ты говоришь, но моя прабабка из драгоценности взяла только небольшое кольцо с рубином. Я никогда не слышала, что у него могут быть какие-либо магические свойства». «Ты его видела?» Рэй возбужденно вскочил. «Мириам, прошу тебя, скажи, где он? Я понимаю, что ты думаешь, что я чудовищ, но в этом кольце избавление от беды всего народа. Скажу, чего не сказать?» Я невесело усмехнулась. «Оно в моей сумке, на чердаке, в комнате водников». Перешло по наследству вместе с дурман-травой и парой поваренных книг. Рэй вытрещил на меня глаза, а затем сорвался с места по направлению выхода с крыши. И остановился только после моих слов. «Только оно тебе не поможет. Дело не в кольце и не в кристалле. Это просто стекляшка, которую твой предок подарил влюбленной ведьме, а она забрала как последнюю память об их любви. Ну, или почти последнюю. Она была беременна». «Как это не поможет?» – перебил он, не обратив внимания на мои последние слова и только через несколько секунд смысл сказанного дошел до него. «Стоп, подожди. Как это беременна? Подожди». Он широким шагом вернулся, с размаху присев на корточки и внимательно на меня посмотрел. «Тот ребенок. Он выжил?» Я усмехнулась. «Еще как. Не дай бог тебе познакомиться с моей бабкой вживую». «Твоей бабкой?» Медленно повторил он, отодвигая прядь моих волос пальцами и вглядываясь в мое лицо как-то по-новому. «Так значит, ты, мирем тоже несешь в себе кровь моего народа? Мы даже родственники?» Рэй. «Седьмая вода на киселе», — отмахнулась она. «Ты же дальний потомок короля, который влюбился в Илину Дэвис, верно? У вас короли сменяли друг друга каждые лет двадцать, если не больше. Соответственно, и наследников штамповали как можно быстрее. Так что мы даже не дальние, а крайне дальние родственники». «Но ведь...» Я не мог поверить, что та, что сидела рядом, тоже частично дроу. Да, у них смески не рождаются, и по ауре она чистокровная ведьма, но... Но кровь же не водится. Но кровь же не водится. Подожди, это не важно. Перебила меня Мири и замахала руками. Дело вообще не в этом. Дело в том, что у вас не рождаются мальчики не из-за какого-то там кристалла, а из-за проклятия. Что? Да, Элина Дэвис прокляла вас и использовала родовую магию. Я ошеломленно открыл и закрыл рот. «Это достоверная информация?» «Более чем?» Вздохнула она, потом нерешительно помяла подол своего платья и, зажмурившись на одном дыхании, выпалила. «И чтобы снять проклятие, потомок короля должен почувствовать ту же боль при расставании, что и брошенная ведьма когда-то. Поэтому я и приехала в академию, чтобы тебя бросить. Вот». «Чего?» Я посмотрел на нее, как на лишенную. «Она что, шутит?» Мири открыла один глаз и негромко пискнула. «Прости». «Нет, не шутит». Я вскочил и минут пять бесцельно бегал по крыше, махая руками, словно беременная чайка. В голове не укладывалось, что, как, почему. Мирием и ее кот наблюдали за моими передвижениями. И если у первой было что-то вроде раскаяния на лице, то у последнего, кроме вселенского пренебрежения ко мне и к моей глупой наивности, я не видел ничего на морде. «Нет, погоди, тут не сходится». Я постарался рассуждать логически. «Зачем вам спасать наш народ от проклятия, если вы нас терпеть не можете? Ты явно не договариваешь. Потому что родовые проклятия всегда действуют в обе стороны, не знал?» Грустно ответила Мирием, опять отворачивая лицо навстречу ветру. «Да, она права. Я знал это. У нас тоже не все гладко, Рэй. У вас рождаются только мальчики, которые стали смесками, а у нас только девочки. И хоть смесков у нас нет, но ведьмы теряют свои способности. Мы больше не слышим лес, да и фамильяров у нас нет». «Ага!» – торжествующе прервал я ее, в черного кота на коленях девушки. «Врешь! А это тогда кто? Да и у Грейс тварь хаоса есть!» Мириам вспыхнула как спичка, а лордик с испуганным воплем шарахнулся от нее в сторону. «Я вру!» – прорычала она. «Я говорю тебе правду. Этот кот – первый и единственный фамильяр за пятьсот лет. И я не знаю, почему он ко мне пришел. А у Грейс ты сам сказал, тварь относится к созданиям хаоса. У них некровная связь». «Ладно, понял», – примирительно заметил я, аккуратно обходя ее по кругу. «Все же у этой девушки все на лице написано, и возмущение было более чем искренним. То есть вы спасали не нас, о себя, а объектом для жертвенного мяса выбрали меня». Она потухла и немного сконфуженно призналась. «Ну да. Замечательно. Нет, я, конечно, в детстве мечтал спасти мир, но все же не такой ценой. И ты подумала, что притворишься эльфикой и понравишься мне, так? так?» послушно повторила она. «Ты совсем глупая?» Нет, мне было искренне интересно. Но после того, как глаза напротив начали опять загораться, я опомнился. «Понял, понял, бывает. Так что, план сработал? Ты у меня крови выпила столько, сколько целому королевству вампиров бы было не осилить. Это считается?» «Нет». Она расстроена, села на край крыши и свела ноги. «Мне бы сказали, если бы проклятие спало». «Да и я способна, наверное, это почувствовать. Это же родовая магия, она по-особенному фонит. Вдобавок я написала бабке, что не смогу тебя. Ты... в общем, ты мне нравишься». Я опять сделал круг по крыше и затормозил около ведьминого фамильера. «Дурдом какой-то. Почему ты раньше мне не сказала?» «Как ты себе это представляешь?» Она невесело рассмеялась. «Привет, Рэй, я Мирием, и я хочу разбить тебе сердце. И что, ты бы разбил взамен мое?» «С чего бы?» Тут же вскинулся я. «Зачем мне разбивать твое сердце?» «Потому что дроу всегда...» Она резко осеклась и задумалась. «Вот...» Я наставительно поднял палец вверх. «Ты начала думать над тем, что говоришь. Это хороший знак. А вот через пару лет вообще умный станешь». «Да пошел ты!» Не особенно злобно огрызнулась она и спросила. «Так что, ты теперь все так же меня ненавидишь?» Я вздохнул. Новой информации было слишком много, чтобы я сразу все осознал. Но главное я уловил. Она приехала, чтобы разбить мне сердце, а потом не только не смогла этого сделать, но еще и призналась мне во всем. Так что выход был только один. Широким шагом подбежал к ней и, выдернув с края крыши, прижал к себе как можно ближе, а потом не удержался и потянулся к сочным, манящим губам, пахнущим спелой вишней. «Идиотка. Какая же она идиотка. Моя».